Глава девятая. Карьера. Профессор химии. Кипучий ум, работоспособность, талант Ломоносова не могли остаться незамеченными. Скоро все стали понимать, что скромная должность адъюнкта ему не годится, и Ломоносов был представлен к производству в профессора. Но не все были этому рады. Неуживчивый нрав мешал ему. Он многих успел настроить против себя. Так всесильный Шумахер сделал все, чтобы затормозить назначение Ломоносова профессором. Он дважды не являлся на заседания конференции, и их приходилось переносить. А потом взял да и отправил работы Ломоносова великому Леонарду Эйлеру. Сам Шумахер был явно не в состоянии оценить гений молодого русского ученого. Статьи Ломоносова приводили его в смущение, а многое в тех статьях так и вовсе оставалось для него непонятным, казалось бредом, По всей видимости, он рассчитывал, что Эйлер выскажется уничижительно и тем самым положит конец притязаниям Ломоносова. Но вместо этого от швейцарского ученого пришел восторженный отзыв. Эйлер писал, «Все сии диссертации не только мы хороши, но и весьма превосходны, ибо он пишет о материях физических и химических весьма нужных, которых поныне не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, что он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений». «Желать должно, чтобы и другие академии в состоянии были произвести такие откровения, какие показал Ломоносов». Ломоносов, прочитав отзыв, послал Эйлеру ответное благодарственное письмо, ставшее началом их длительной и плодотворной переписки. И только после этого, в конце июня 1745 года, в небытность ныне в Академии президента, академическая конференция подала доношение в Сенат о производстве Ломоносова в профессора. Елизавета подписала указ. Вместе с Ломоносовым в профессора элоквенции, то есть ораторского искусства, красноречия, был произведен поэт Василий Тридиаковский, а натуралист Степан Крашенников в адъюнкты. В конце июля в церкви апостола Андрея на шестой линии Васильевского острова Тридиаковский и Ломоносов приняли присягу как профессора Академии наук. Таким образом, Тредиаковский считается первым действительным членом Академии наук и художеств русским по национальности, а Ломоносов только вторым. Но Ломоносов стал первым русским академиком в области естествознания. По просьбе Академического собрания Сенат принял решение о назначении Ломоносову профессорского жалования в сумме 660 рублей в год. Ломоносов сразу ввел новшество, он стал читать лекции на русском языке. Друг Ломоносова Якоб Штелин записал. Он в 1746 году получил звание профессора химии и экспериментальной физики, совершенно перестроил академическую лабораторию и устроил ее в новейшем и лучшем виде. Делал много экспериментов и открытий. Какие сочинения читал он в академических собраниях, какие прекрасные речи говорил он в честь Петра Великого и императрицы Елизаветы, какие превосходные стихи писал он по временам и какие книги издавал он, как, например, риторику, русскую грамматику, Руководство к горному искусству и к рудокопным заводам. Какие трагедии писал он первый на русском языке, и что издал он в свет о древнерусской истории и прочее, все это можно подробно и обстоятельно видеть, как в самих его сочинениях, изданных им в последовательном порядке, так и в протоколах академической канцелярии и конференций. А между тем в стране. А между тем в России происходили важные политические события. Елизавета Петровна подыскала племяннику-невесту. Выбор императрицы пал на 15-летнюю принцессу Софию Августу Фредерику. Девушка приехала в Россию, приняла православие и новое имя – Екатерина Алексеевна. К сожалению, жениху она не понравилась, он ей тоже, но зато Екатерине Алексеевне очень нравилась российская корона. Несмотря на то, что отношения наследника престола Петра Федоровича с невестой были лишены теплоты, В начале осени 1745 года состоялась их свадьба. Пушечные залпы со стен Петропавловской крепости и валов Адмиралтейства возвестили жителям Петербурга об этом событии. Праздновал весь город. Жителям было предписано пошить себе новые нарядные платья и в день торжеств украсить свои дома иллюминацией, то есть выставить в окнах свечи и факелы. Елизавета Петровна очень любила эти ночные огни. Конечно, Ломоносов и его супруга не могли остаться в стороне. Они тоже должны были одеться понаряднее, украсить фасад своего дома. Не исключено, что они любовались на свадебную процессию, двигавшуюся из Зимнего дворца на Невском проспекте к собору, где должно было пройти венчание. Имеется в виду старый, не дошедший до нас Зимний дворец на Невском проспекте. Здание, известное теперь как Зимний, еще не было выстроено. Возглавлял процессию отряд конной гвардии. За ним тянулась вереница корец с придворными. Перед каждой каретой шло семь пар ливрейских лакеев, а по сторонам дворцовые — гайдуки, скороходы и пажи. Карета императрицы была запряжена восемью белыми лошадьми в золотой упряжи и с плюмажами из белых страусовых перьев. Рядом шли арапы и гайдуки. Далее ехали верхом четыре камер пажа. Вместе с императрицей в карете ехали и новобрачные. За свадебной церемонией следовал роскошнейший пир. Оформлял зал и знаменитый архитектор Растрелли, который украсил залы дворца множеством померанцевых и миртовых деревьев в катках и вызолоченными аллегорическими фигурами, так что Анфилада комнат напоминала райский сад. Скорее всего, Ломоносов был допущен во дворец и мог видеть эти приготовления, потому что он написал в поздравительной оде. «Не сад ли я вижу священный в Эдеме, вышнем насажденный, где первый узаконен брак?» В черток богиня в славе входит, любезнейших супругов вводит, пленяющих сердца из рак. В одном геройской дух и сила цветут во днях уже молодых, в другой натура истощила богатство всех красот своих. Конечно, как полагалось в то время, ода была наполнена самой отчаянной лестью. Такой уж был обычай. Оду написал и друг Ломоносова Штелин, но Шумахер не выделил средств на их напечатание. И тогда Ломоносов напечатал свою оду за свой счет. Всего торжества длились 10 дней. Одним из обязательных атрибутов праздника в то время были фейерверки. Устраивали их обыкновенно на Неве, на дебаркадерах, во избежание пожара. Моду на фейерверки завезли в Россию итальянцы. Некий Сарти изумел всех, представив множество переменных разных фигур из ракет белого огня. Взревновав к его искусству, русские мастера решили превзойти итальянца. На воде устанавливали большие щиты. На щите в центре обязательно был вензель императрицы, выложенный фитилями. Вокруг него еще щиты и разные плоские фигуры, аллегории, изображаемые цветными фитильными огнями и поднимаемые вверх на тонких досках, а также всевозможные обелиски и каскады. Огни бывали самые разные формы. Верховые, летящие, водяные, плавающие, низовые, наземные ракеты, фонтаны, колеса, шутихи, свечи и многие другие фигуры. Работа фейерверка считалась опасной. Часто были несчастные случаи. Мастера обжигались, болели, наглотавшись ядовитого дыму, состоявшего из серы, селитры и мышьяка. Постепенно мастера научились окрашивать огонь в разные цвета. Самым трудным оказалось получить зеленое пламя, но и с этим справились, употребив ярь венецианскую, уксусно-кислую окись меди, разведенную в водке. Впоследствии Ломоносов сам займется окрашиванием потешных огней и добьется больших успехов. Увы. Ни пышной свадьбы, ни льстивые оды не обеспечили любви или хотя бы взаимного уважения между молодоженами. Петр Федорович мало интересовался женой, а Екатерину более всего занимала перспектива стать российской императрицей. Она окружила себя русскими горничными и старательно совершенствовала свои знания русского языка и русских обычаев. Очень много читала. По ее собственным словам, она не пропускала ни одной издававшейся русской книги, Значит, в ее библиотеке были и примечания к ведомостям, где печатались статьи Ломоносова. Без всякого сомнения, умную и пытливую Екатерину интересовали его рассуждения и умозаключения. Новый президент Академии наук. «Ночной император» — так называли Алексея Григорьевича Разумовского, фаворита, а вероятно, и марганатического супруга Елизаветы. Алекса был сыном казака Григория Розума из села Лемиши Черниговской губернии мать его была шинкаркой, то есть содержала трактир. Подростком он пел в церкви, его голос понравился проезжавшему через село полковнику, который взял его с собой в Петербург. При дворе ценили хороших певчих. На красивого голосистого молодого человека из придворного хора обратила внимание цесаревна Елизавета, и когда он, о несчастье, потерял голос, устроила его управляющим в одной из своих поместьй. Зайдя на престол, императрица принялась осыпать своего фаворита милостями — должности, титулы, воинские звания. Награды сыпались на него золотым дождем. Младший брат Алексея Разумовского, Кирилл, прибыл в Петербург вскоре после восшествия на престол Елизаветы Петровны. Этот парень был совершенно невежественен и даже не знал грамоты, зато отличался острым умом и был готов учиться. Елизавета отправила его в Европу для получения образования. Присматривать за ним должен был адъюнкт Академии наук, переводчик, поэт, живописец и композитор, а еще как болтали, внебрачный сын самого Феофана Прокоповича, Григорий Николаевич Теплов. Он был старше своего воспитанника на 10 лет, но они сумели сдружиться. Вместе посещали лекции в Геттингенгском университете, а затем Разумовский учился математике у самого Леонарда Эйлера. В 16 лет он вернулся в Петербург широко, хоть и несколько поверхностно образованным человеком. Он получил графский титул и чин Камергера, а два года спустя, в 1746-м, 18-летний юнец был назначен президентом Санкт-Петербургской академии наук. Надо признать, что Кирилл Разумовский был умным человеком и, как и его брат, не злым. Оба они чурались интриг, не сводили ни с кем счеты, избегали конфликтов. Елизавета Петровна баловала обоих братьев, но богатство и почести — не застили им здравого рассудка. Рассказывали, что Кирилл Разумовский всю жизнь хранил костюм, в котором некогда пас волов простым казаком. Он любил показывать его своим несколько кичливым сыновьям, на что однажды от одного из них выслушал резонный ответ. «Между нами громадная разница. Вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала». Кирилл Разумовский искренне желал исправно исполнять должность президента Академии наук но объективно он не мог с этим справиться без посторонней помощи. В силу юного возраста и отсутствия опыта на него сразу свалилась куча внутриакадемических дрязг и взаимных обвинений ученых-мужей. Разбираться с делами Разумовскому помогали его старый друг Теплов и все тот же незаменимый Шумахер. Химия и жизнь. В 1747 году правительство Елизаветы Петровны увеличило ассигнование на академические нужды и, наконец, Ломоносов получил разрешение и средства на строительство и обустройство столь нужной ему химической лаборатории. Эти события подтолкнули его к написанию великолепной, восторженной и искренней оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны. В академической типографии было напечатано 250 экземпляров оды. Это стихотворение считается одним из лучших в творчестве Ломоносова. Великая Петрова Дыщерь щедроты отчи превышает, довольство мусус угубляет и, к счастью, отверзает дверь», — славил он Елизавету. Но чаще всего цитируют другие строки из этой оды, в которых Ломоносов говорит о пользе наук. «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих! О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны, рачением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рожать. Ода была принята Елизаветой благосклонно. Императрица симпатией относилась к Ломоносову, он был принят при дворе, пожалован дворянским титулом. И Ломоносов платил Елизавете Петровне искренней симпатией и уважением. Он придумывал все новые и новые способы, как развлечь государеню Сохранились описания великолепных иллюминаций, которые он оформлял, к различным праздникам. Так на день рождения государыни перед ее летним дворцом была установлена фигура богини Минервы, значащая премудрость ее величества, по обеим сторонам символические изображения мира и войны. Деревянный летний дворец не сохранился. И все это было украшено пылающими разноцветными огнями, фитилями. Иллюминацию дополняли льстивые строки ты миром и войной в подсолнечной сияешь, и тем людей своих веселью умножаешь, тебе с усердием, Минерве мы своей приносим радостных сияния огней, но если б с нашей любовью то сравнилось, то б солнце перед ним в полудни устыдилось. Лаборатория. Летом 1746 года, Императрица Елизавета Петровна наконец подписала указ Сенату о необходимости построить для Академии наук за счет кабинета химическую лабораторию по приложенному при том чертежу. Год спустя чаяние Ломоносова сбылась. Академия выделила средства на создание первой в России научно-исследовательской и учебной химической лаборатории. Сейчас при словах Химическая лаборатория мы представляем людей в белых халатах, стерильные помещения, автоклавы, Во времена Ломоносова все было иначе. Первая русская химическая лаборатория представляла собой небольшое приземистое здание в полтора этажа с черепичной крышей и окнами, заложенными с одной стороны красным кирпичом. Нам известны размеры этого здания, почти 14 метров в длину, более 10 метров в ширину и около 5 метров в высоту. Центр помещения со сводчатым потолком занимали печи, размещавшиеся на невысоком помосте. Печи раздували мехами. Над ними был широкий дымоход. Всего печей было 10 для разных целей: плавильная, перегонная, стекловаренная, финефтяная, пробирная, обжигательная и еще особенно любимая алхимиками печь Атанор с бани или по-русски ленивец. Она использовалась для обеспечения равномерного и длительного нагрева. Название происходит от арабского альтанур или тандыр печь для выпечки хлеба. Атанор, будучи однажды наполнен углями, Продолжал греть долгое время. Особой гордостью Ломоносова был Папин котел. Первый в мире автоклав, печь, позволяющая получить одновременно высокую температуру и высокое давление. Назван он был по имени французского изобретателя Дэнии Папина. 1647-1712 годы жизни. В Государственном историческом музее в Москве сохранился принадлежавший Ломоносову перегонный куб. Большой медный сосуд цилиндрической формы, емкостью литров три, с навинчивающейся медной крышкой, в которую впаяна под углом медная трубка. По всему сосуду широким поясом вились два ряда крупных листьев и стеблей, а в середине виден был круг с надписью в четыре строки. Ломоносов, Академия, Санкт-Петербург. К главному залу примыкали две небольшие комнатки. Одна для чтения лекций нескольким студентам, другая для хранения химической посуды, И бесценной коллекции весов. Помещение освещалось сальными свечами в канделябрах. Вдоль стен лаборатории стояли стеллажи из некрашенного дерева. Их полки были заставлены всевозможными ретортами, колбами и другими сосудами. Там же хранились выпаривательные чашки, воронки, ступки и закупоренные банки с разнообразными химическими веществами. Реактивы ломоносов заказывала у фармаколога и агана Георга Моделя, выпускника Виттенбергского университета, и главного аптекаря императорского двора и начальника всех аптек империи. Он также являлся поставщиком мелкой посуды. К сожалению, чистота реактивов не всегда устраивала Ломоносова, но он научился очищать их от примесей тут же, в лаборатории, меж стен и при огне, как он образно выразился в стихотворном послании Ивану Шувалову. Печи, весы, муфели, тигли и все прочее, связанное с металлами, заказывали в монетной канцелярии. Стеклянную посуду получали на стекольных заводах, причем бывало, что Ломоносов оплачивал покупки из своего кармана. Химическая лаборатория была весьма дорогостоящей затеей. Только на изготовление химической посуды ушел почти год времени и около 200 пудов, то есть более 3 тонн, стекла. К тому же для поддержания работы печей требовались дрова и уголь в немалом количестве. Всего за пару часов при интенсивной работе сгорало по 6-8 кулей угля. И Ломоносов постоянно требовал у канцелярии отпустить 100 или 200 кулей угля. Требовался и грамотный лаборант, который должен был неотлучно поддерживать необходимую температуру, усиливать или уменьшать жар по мере надобности. А еще при лаборатории был сторож, который должен был при химических опытах уголье носить и лабораторию чисто содержать, и при ней неотлучно быть. Конфликт в химической лаборатории К огромному сожалению, очень мало сохранилось документов, показывающих, каким был Ломоносов в обычной жизни, в быту. По немногим данным видно, что он был человеком очень гордым и конфликтным. Ни себя, ни свою семью, ни друзей он в обиду не давал. Ломоносова человека характеризует его письмо Шумахеру, написанное в мае 1756 года. Речь в том письме идет именно об очередном конфликте с аптекарским Гезелем, то есть учеником, помощником Францем Беттигером поступившим на работу в качестве лаборанта химической лаборатории в 1751 году и поселившимся в Боновом доме по соседству с Ломоносовым. Работа его Ломоносов был доволен. Сохранилась копия аттестата, выданного Ломоносовым Беттигеру в марте 1756 года, где удостоверяется, что Беттигер отправляет свою должность верно и прилежно из сверххимических операций ведет метеорологический журнал «Третий год». А вот в качестве соседа Беттигер Ломоносова не устраивал категорически. Ученый неоднократно жаловался на неприличные поступки лаборанта Беттигера, которые были ему тягостны и досадны. Однако все сие пропускал я для того, что он свою лабораторскую должность отправлял по моему указанию как должное, и, надеясь его исправление, сносил я оскорбление. Однако день от дня становилось все хуже и хуже. Число дневно и ночно приходящих на квартиру Беттигера гостей разных званий и наций, все умножалось. Гости эти воспитанностью не отличались. Уже и ворота среди дня пьяные гости его ломают, а ночью часто стоят полы для приезжающих к нему колясок и одноколок. Прислуга Беттигера тоже вела себя нагло. Терпение Ломоносова переполнилось, когда он узнал, что девка его бесчестными словами «дочерь мою с крыльца сослала», и как жена моя вышла и спросила, зачем онная девка так поступает, то она, поворотясь задом и опершейся перила, давала грубые ответы. Будучи уверен, что сам Беттигер свою служанку никак не накажет, Ломоносов, как то было принято в XVIII веке, велел ту девчонку посечь лозами, чтобы впредь фамилия моя от его служанок была спокойна. Беттигер расверепел. Далее Ломоносов пишет. «Вместо того, чтобы мне...» поблагодарить за научение, забыв стыд и за мое к нему снисходительство благодарность, дерзнул утруждать на меня жалобу его сиятельства, господина президента, будучи сам виноват, передо мною, и ныне, бегая по разным домам, обносит меня ложными жалобами, и по двору ходя, грозит мне через моих домашних, а от лаборатории отстал». В итоге Ломоносов потребовал его увольнения, порекомендовав на должность лаборатора своего ученика, способного студента Василия Ивановича Климентьева, сына церковного дьячка. Ходатайство Ломоносова, содержащееся в публикуемом письме, было удовлетворено. Определением академической канцелярии от 30 июля 1756 года Беттигер был уволен от академической службы по его желанию и на его место лаборатором был назначен Василий Климентьев. С этого года Климентьев ввел активную работу. Ломоносов в отчете за 1756 год писал Ныне лаборант Климентьев под моим смотрением изыскивает, по моему указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зеленые заездки. Сохранились многочисленные упоминания в описях лаборатории о препаратах, полученных в результате сжигания различных веществ, а также препаратах, полученных в вакууме. В том же 1756 году Ломоносов писал, что им, совместно с Клементьевым, Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах химических, из которых воздух был вытянут, показывали на огне минералы такие феномены, какие химикам еще неизвестны. К сожалению, Климентьев прожил недолго. Он умер в 1759 году в возрасте всего лишь 27 лет, возможно, отравившись химическими препаратами. Его кончина была тяжелым ударом для Ломоносова, который возлагал на ученика большие надежды. Квартирный вопрос В 1747 году семейство Ломоносовых наконец выделили новую просторную квартиру из пяти комнат, но за нее пришлось изрядно побороться. Дело в том, что жилплощадь была служебной, то есть право на нее имели только члены Академии наук. Пятикомнатную квартиру занимал профессор Иоганн Георг Сигизбек, директор ботанического сада, занявший это место после смерти Амана. Надо признать, что и по своему образованию, и по отсталости взглядов этот человек явно до академического уровня не дотягивал. Он был креационистом и сторонником теории плоской земли, а окаменелости считал доказательством всемирного потопа. Научные труды его были весьма скромны. В 1736 году он составил и издал каталог растений ботанического сада и две статьи, не выдержавшие никакой критики, да к тому же и характер был у него скверный. Академикам Сигизбека сделали по ходатайству Листока, личного врача Елизаветы Петровны, одного из тех, кто возвел ее на престол. Листок находился в фаворе, и некоторое время Елизавета ему безоговорочно доверяла, пока тот не впутался в заговор и не угодил на дыбу. По его протекции Сигизбеку было назначено жалование в размере 800 рублей в год с казенной квартирой, отоплением и освещением. Это вызывало раздражение многих более даровитых академиков. Граф Кирилл Разумовский, вступив в должность президента Академии наук весной 1747 года, уволил Сигизбека на том основании, что адъюнктом там крашенинниковым и без него пробавиться можно, да и нужды в ботанической науке при Академии такой нет, чтоб профессора на столь великом иждивении за одну только ботанику содержать. Лишившись должности, Сигизбек потерял право и на служебную жилплощадь. В это же время из России на родину, в Тюбинген, уехал профессор Иоганн Георг Гмелин, талантливейший и очень активный ученый, исследователь Сибири, друг Ломоносова. Уезжал он с обещанием вернуться, и за его возвращение поручились половины своего жалования Ломоносов и Миллер. Гмелин к моменту своего отъезда имел множество значимых научных трудов, и академия передала освобождающуюся квартиру ему, а вот до возвращения Гмелина жить в ней получил право Ломоносов. Однако Гмелин в Россию не вернулся, сообщив Кириллу Разумовскому, что назначен профессором ботаники Тюбингенгского университета. Получалось, что он нарушил свое обещание. Но дело осложнилось еще и тем, что он забрал с собой принадлежавшие Академии наук ценные материалы, выданные ему под расписку. Отказ Гмелина вернуться в Россию вызвал скандал. Поручителям вдвое сократили жалование, Ну а взбешенный Ломоносов отправил своему другу гневное письмо, в котором не стеснялся в выражениях. «Я воистину не перестаю удивляться тому, как вы без всякого стыда и совести нарушили ваши обещания, контракты, клятву и забыли не только благорасположенность, которой вы пользовались в России, но и не заботить о своих собственных интересах, чести и славе и не в малейшей степени о себе. Вы пришли к мысли об отказе от возвращения в Россию». Далее он продолжал. Вам предлагается сейчас два пути. Один, что вы без промедления передумаете, вернетесь в Россию честно, и таким образом избежите своего вечного позора, будете жить в достатке, приобретете своими работами известность во всем мире, и по истечении вашего договора с честью и деньгами сможете по вашему желанию вернуться в ваше Отечество. В противном случае все те, кому ненавистны неблагодарность и неверность, покроют вас ненавистью и вечными проклятиями. Вас всегда будет мучить совесть, Вы потеряете всю вашу славу, которую вы приобрели здесь, у нас, и будете жить, в конце концов, в вечном страхе и бедности, которые будут окружать вас со всех сторон. Из этих двух возможностей каждый выбрал бы первую, если он не потерял свой разум. Однако же, если вы серьезно решили не иметь ни стыда, ни совести и забыть благодеяния со стороны России, ваши обещания, контракт, клятву и самого себя, то постарайтесь прислать причитающиеся мне 357,5 рублей, и все работы и зарисовки передать профессору Крафту, как только Академия прикажет ему получить их. Это, однако, должно произойти без всякого отлагательства, так как из-за вас я вынужден жить в крайней нужде». Письмо это доходчиво говорит о том, как страшен был Ломоносов в гневе. Конечно, после такого послания Гмелин немедленно вернул деньги и Ломоносову, и Миллеру, но более ни о его возвращении, ни о каком-либо его общении с Ломоносовым речи не было. А за русским ученым сохранилось право проживать в пятикомнатной квартире. Но одно дело получить документы на квартиру, а совсем другое переехать туда жить. Ведь выселить Сигизбека оказалось не так просто. Он попросту отказался съезжать. Ломоносову пришлось в очередной раз изрядно поскандалить, чтобы получить причитавшееся ему жилье. Благо в этот раз академия была на его стороне и даже постановила отрешенного профессора Сигизбека надзирателю строений Боку к выезду с того двора понудить. Согласно академической описи, квартира Сигизбека состояла из пяти жилых покоев. В каждом стояла израсцевая голландская печь, обитая красными или зелеными шпалерами и холстом. Ломоносов был не слишком доволен новым, куда более просторным жильем и скрупулезно перечислил все его недостатки. В тех покоях от течи скрозь кровли потолки и от мокроты змымзы. кирпичи. Так и двери в некоторых местах полы ветхие до да со двора в синях потолки ветхие ж, так аж и трубы растрескались. Но надо признать, плохие бытовые условия были привычной частью петербургской жизни того времени. Протекающие потолки, сырые стены, разнообразные насекомые, все это встречалось и во дворцах высшей знати, и даже в царских дворцах. Пожар. В ночь с 5 на 6 декабря 1747 года По утру в пятом часу в здании Кунсткамеры Академии наук произошел пожар от неисправности дымоходной трубы. Она лопнула вблизи деревянного бруса. В прошлую субботу по утру в пятом часу учинился в палатах Императорской библиотеки и Кунсткамеры Пожар, который через малое время так сильно распространился, что никоим образом невозможно стало палат спасти, а особливо как огонь до башки добрался и онную обхватил, писала газета Санкт-Петербургские ведомости. Пытаясь спасти уникальные экспонаты и книги, служители музея выбрасывали их из окон в снег. С каким прискорбием смотреть было должно на толикое множество разбросанных и в грязь помешанных прибогатых вещей, сетовал нам неведомый журналист. Сгорела обсерватория, Гатторпский глобус, многие этнографические, в том числе сибирские и китайские коллекции. Сохранившиеся книги и вещи срочно перевозились в ближайшие к кунсткамере дома. Академик-историограф Герхард Фридрих Миллер, например, возил домой на саночках архивные рукописи и сушил их там. Физические кабинеты, к счастью, пострадали мало, о чем в письме сообщал Ломоносов. Зато сгорел тираж некоторых его книг, в том числе риторики.